Жевательная резинка. Хорошие манеры – это беззвучно втягиваемый с ложки суп и невидимое жевание резинки. Самое неприятное в жевательной резинке – это то, как весь процесс смотрится со стороны. Когда резинка заканчивается, ее следует выкинуть, завернув кусочек бумаги в мусорное ведро. Резинки не место под стулом, на стенке или на полу. Советы для родителей. Если ребёнок захотел пожевать резинку, скажите: "Пожалуйста, жуй её дома или вне дома, но только тогда, когда тебя никто не видит".